Тибана писал апологии сократического христианства. Он был, вероятно, уроженцем IV анбуса и жил в восьмом-девятом веке до воцарения дома Карина, скорее всего, во второе правление Даламака. Сохранилась лишь малая часть написанного им, откуда и взята эта фраза. «Сердца всех людей обитают в одних и тех же джунглях». И Рулан из книги Дюны. «Ты, Биджас», — произнёс Кхола, вступая в крохотную каморку, где карлика содержали под стражей. «Меня зовут Хейт». За Кхола следовал целый отряд дворцовой стражи, вечерняя смена караула. Пока они пересекали внутренний двор, порыв ветра принес песок. Он жалил лица, заставлял прикрывать глаза и торопиться. Было слышно, как снаружи в коридоре они обмениваются шутками, обычно сопровождающими ритуал смены часовых. «Ты не хейт», — отвечал карлик. «Ты Дунка Найдаха. Я видел, как твою мертвую плоть погружали в бак и как извлекали из него тебя, живого и готового для обучения». Холос глотнул. Горло его вдруг пересохло. Яркие шары плавающих ламп словно тускнели здесь. на фоне зеленых гобеленов. Но на лбу карлика были заметны капли пота. В нем чувствовалась странная целостность, словно бы проступала сквозь кожу предназначение, заложенное в него тлейлаксу. Под маской труса и болтуна угадывалась сила. — Муаддиб поручил мне выяснить у тебя, что намереваются здесь сделать тлейлаксу с твоей помощью, — произнес Хейт. — Тлейлаксу, тлейлаксу, — запел карлик. «Я и есть Лаксу, дурень ты этакий. Кстати, и ты тоже». Хейт глядел на карлика, а Биджас, казалось, светился харизматической бодростью, заставлявшей наблюдателя вспоминать о древних идолах. «Слышишь голоса стражи?» — спросил Хейт. «Они охотно удавят тебя по моему приказу». «Хай-хай!» — воскликнул Биджас. «Эки заносчивы дуралей, а еще говоришь, что явился искать истину». хейт вдруг ощутил что ему вовсе не нравится внутренняя невозмутимость проступавшая на лице карлика быть может я ищу всего лишь свое будущее неплохо сказано отвечал Биджас. теперь мы знаем друг друга когда встречаются два вора их можно не представлять друг другу значит мы с тобой воры переспросил хейт и что же мы крадем мы не воры «Мы игральные кости», — отвечал Биджас. «И ты хочешь подсчитать числа, нанесенные на моих гранях, а я на твоих, и что я вижу? У тебя два лица». «Ты в самом деле видел меня в баках Тлейлаксу?» преодолев странную нерешительность, спросил Хейт. «Я же сказал», — отозвался Карлик и вскочил на ноги. «Нам пришлось побороться за тебя, с тобой. Плот не хотела возвращаться назад». Хейту вдруг показалось, что он очутился в кошмарном сне, предвидевшемся вовсе не ему самому и не ему подвластным. но если он вдруг забудет про это, неминуемо затеряется в закоулках чужого ума. Биджас с хитрым выражением на лице склонил голову на бок, обошел вокруг хола, глядя на него снизу вверх. «Когда ты волнуешься, в тебе проступают былые черты», — проговорил Биджас. Ты тот самый преследователь, который не хочет догонять свою жертву. «Ну а ты — оружие, нацеленное в муаддиба отвечал Хейт, поворачиваясь, чтобы уследить за карликом. «Что ты задумал?» «Ничего», — отвечал Биджаз, вдруг остановившись. «Вот тебе простой ответ на несложный вопрос». «Или ты метишь в Лию?» — спросил Хейт. «Не так ли?» «Во вселенной повсюду ее зовут Хоут». чудовищной рыбой. Но почему это я ощущаю, как вскипает твоя кровь, когда ты говоришь про нее?» «Так значит, они зовут ее Хоут», — протянул Кхола, пытаясь что-нибудь прочесть в чертах лица Биджаса. Странными были речи карлика. «Она шлюха-девственница», — продолжал Биджас. «Она остроумна, вульгарна и понятна, несмотря на ужасающие глубины ее существа». Она жестока в своей доброте, бездумна и мудра, созидая она несет разрушение, подобно кореалисовой буре. Итак, ты пришел держать речь против Алии, проговорил Хейт. Против? – спросил Карлик, опускаясь на подушку возле стены и ухмыляясь. Гримаса сразу сделала его похожим на большеголовую ящерицу. Нет, я пришел сюда, чтобы ее телесная красота завлекла меня в ловушку. «Нападать на Алию — значит, нападать и на ее брата», — отвечал Хейт. «Это настолько очевидно, что можно даже и не заметить», — отвечал Биджас. «В сути своей император и сестра его являются единой двойственной личностью, две половинки, которые женская и мужская, обращены спиной друг к другу». «Подобные речи мы слыхали от Фримана в глубокой пустыне», — сердито сказал Хейт. «От тех самых, кто возобновил кровавые жертвоприношения Шайху-Луду. Почему ты повторяешь эту бессмыслицу?» «И ты смеешь говорить, что это бессмыслица?» — возразил Биджас. «Ты — сразу человек и маска на лице человека. Ах, естественно, откуда игральным костям знать, сколько очков на них выпало? Я забыл про это, а ты запутался вдвойне, ведь ты прислуживаешь этому двойному созданию». «Чувства твои уводят прочь от истины. Ум — лучший проводник, воспользовался бы им». «И ты проповедуешь тем, кто стережет тебя эту ложь о Дибе, негромким голосом спросил Хейт. Он чувствовал, что разум его опутан речами карлика. «Это они сами проповедуют», — отвечал Биджас. «И молятся. А почему бы и нет? Все мы должны молиться». Разве мы живем не в тени, которую отбрасывает на нас это существо, ужаснее которого не порождала Вселенная? Ужаснее которого... Собственная мать не желает жить на одной планете с ними. «Почему ты не говоришь прямо?» — спросил Хейт. «Ведь ты знаешь, у нас есть разные способы хорошенько повыспросить тебя. Мы сумеем узнать ответ, только другим способом». «Но я ответил тебе?» «Разве я не сказал уже, что миф этот реален? А я разве ветер, что несет смерть в своем брюхе? Нет, я — это слова. Но слова, подобные молнии, что бьет из песка в темное небо. Я сказал, задуем лампу, настал день, а ты говоришь, дай мне фонарь, чтобы я не проглядел приход дня». «Ты играешь со мной в опасные игры», — отвечал Хейт. «Эли ты думаешь, что мне непонятны дзен выверты?» «Ты за собой оставляешь отпечатки следов, словно птица на влажной глине». Биджас хихикнул. «Почему ты смеешься?» — возмутился Хейт. «Потому что у меня есть зубы, а я хочу, чтобы их не было», — выдавил Биджас, смеясь. «Не будет зубов, нечем будет скришетать». «Теперь я понял. Твоя цель — это я», — отвечал Хейт. «Ты метишь в меня». «И я попал в самое яблочко», — веселился Биджас. «Разве можно промазать в такую большую мишень?» Он кивнул, словно в подтверждение собственных слов. «А теперь я спою тебе». И он зажужжал под нос монотонную мелодию, с привизгом, повторяя немногие такты и слова. Хейд напрягся. Странная боль пробежала волной по позвоночнику. Он глядел на лицо карлика, в его юные глаза на древнем лице. Казалось, что глаза эти словно повисли в центре паутинной сети морщин, белыми линиями разбегавшихся в стороны к впалым вискам. Какая огромная у него голова! И все прочие черты только окружали теперь пухлый рот, извергавший монотонный шум. Звук этот напомнил Хейту древние ритуалы, воспоминания не одного человека, народа, древние слова и обычаи, позабытый смысл мельком услышанного бормотания. Сейчас здесь вершилось нечто жизненно важное в кровавой игре идей на просторах времени. В напев карликов вплетались символы, словно яркий свет били они из древней тьмы, освещая века существования человечества. «Что ты делаешь со мной?» — задыхаясь, выдавил Хейт. «Просто играю на тебя, отвечал Биджас. «Ты есть тот самый инструмент, на котором меня учили играть. Я назову тебе другие имена предателей из числа наибов. Вот Бекурос и Кахейт. Числится среди них и Джидида, который был секретарем у Корбы. И Абуманджандис, помощник Баннерджи. Не исключено, что один из них сейчас уже пронзает ножом твоего Муаддиба». Хейт только мотал головой из стороны в сторону, Говорить было слишком трудно. «Мы с тобой, как два брата», — произнес Биджас, прерывая свое жужжание. «В одном баке выросли. Я был первым, ты младший». Металлические глаза Хейта вдруг словно ожгло внезапной болью. Все вокруг погрузилось в мерцающую красную дымку. Все ощущения отошли далеко, оставив только одну боль. И все вокруг виднелось как бы сквозь пелену, как через помутневшее от песка стекло. Всё стало случайным, и только случай правил над бездушной материей. Даже собственная воля превратилась в нечто неопределённое, и она затаилась где-то внутри него, не дыша, не издавая ни звука, так что не сыщешь и с фонарём. С ясностью порождённой отчаянием он прорвал эту дымку усилием воли. Всё внимание его столбом огня било прямо под ноги Биджаса. и глаза его постигали суть карлика слой за слоем. Купленный интеллект, а под ним страхи, желания, стремления и, наконец, сердцевину, сущность, управляемую символами. «Мы на поле боя», — сказал Биджас. «Можешь говорить». Команда это развязала его язык, и Хейт ответил. «Ты не можешь заставить меня убить Муаддиба». «Я слыхал, как Бина Гессерид говорят, что во Вселенной нет ничего прочного, ничего уравновешенного, ничего неизменного, но каждый день, а случается и каждый час, несет перемены». Хейт тупо мотал головой из стороны в сторону. «Ты поверил, что глупый император и есть наша цель», — произнес Биджас. «Как же плохо ты понимаешь наших хозяев, Тлей Лаксу. Гильдия и биногисырит считают, что мы производим изделия. На самом деле мы создаем услуги и инструменты. Все от войны до бедности может послужить инструментом. Война полезна, она ведь так эффективна. Она стимулирует метаболизм. Она усиливает правительство. Она перемешивает наследственность и наделяет жизнестойкостью, как ничто другое во всей Вселенной. «Лишь те, кто знает цену войне и платит ее, обладают решимостью». Странно спокойным голосом Хейт отвечал. «Интересные речи ведешь ты. Я вот-вот поверю в месть провидения. Как же пришлось преобразовать твое прежнее тело, чтобы создать тебя. Наверняка получилась бы занимательная история с еще более увлекательным эпилогом». «Великолепно!» пропел Биджас. «Ты нападаешь. Значит, у тебя есть сила воли и решимость». «Ты пытаешься пробудить во мне желание убивать», задыхаясь, проговорил Хейт. Биджас отрицательно качнул головой. «Пробудить согласен, но не насилие. Тебя учили ясности, так ты сам говорил, и я должен пробудить в тебе ясность восприятия. Дунканай «Хейт! Дунканай «Искуснейший из убийц, любовник многих женщин, солдат-меченосец, правая рука трейдосов на поле боя, Дунка Найдаха». «Прошлое нельзя пробудить». «Ты уверен?» «Прежде это никогда не удавалось». «Интересно. Но наши хозяева даже слышать не хотят, что может найтись нечто такое, чего нельзя сделать. Они всегда ищут способ. Нужный инструмент, точку приложения силой». Услуги нужных ты скрываешь свое истинное предназначение, прячешь его за бессмысленными словами. «В тебе сокрыт Дунка Найдаха», — отвечал Биджас, «и все его сознание откроется тебе, или твоим эмоциям, или бесстрастному рассудку, но оно покорится, и сознание его возвратится из тьмы былого, окружающей каждый твой шаг». Оно рядом и правит тобой, даже когда ты не даешь ему воли. Дунка Найдаха внутри тебя. Он существует, и когда сознание его сфокусируется, ты покоришься. Клейлаксу думают, что я все еще их раб. но я тихо раб, привизгивая, особенным образом бросил биджаз. И хейт обнаружил, что застыл в покорном молчании. Ну вот. «Мы добрались до самой основы», — удовлетворенно проговорил Биджас. «И я знаю, ты это понял. Такие слова управляют тобой. Думаю, этого вполне достаточно». Хейт ощущал выступивший на лбу пот. Чувствовал, как дрожат руки и грудь, но не в силах был пошевелиться. «Однажды», — продолжал Биджас, — «к тебе придет император». «Он скажет, ее больше нет». и лицо его будет воплощать горе. Он будет отдавать воду мертвым. Так все здесь называют слезы. А ты ответишь моим голосом. «Господин! О, господин мой!» Челюсти и шею Хейта сводило, он едва покачивал головой из стороны в сторону. «И ты скажешь, у меня весть от Биджаса!» Карлик скорчил рожу. «Бедный Биджас! Безумный Биджас!» Пустой барабан, на котором выбивают дробь сообщений, сути которых он не понимает. Но стукни по Биджасу, и он загрохочет». Он снова принялся гримасничать. «Ты думаешь, я ханжа, Дункан Айдаха? Нет. И я могу горевать. Но пришло время менять мечи на слова». И Кота сотрясла Хейта. Биджас хихикнул. «Ах, спасибо, Донкан. ах, спасибо». Вот потребности тела и спасут нас. В жилах императора течет кровь Харконанов, и он сделает все, что мы потребуем от него. Так что станет этот ваш император нашим молотком и будет чеканить слова, что будут приятным звоном отдаваться в ушах наших хозяев». Хейт моргал, удивляясь, насколько оживленным казался Карлик, злобным и мудрым одновременно. «Откуда в Атрейдесах кровь Харкононов? «Вспомни-ка лучше о тваре-рабане, злодеи Харконане, и вспомни свой гнев», — промолвил Биджас. «В гневе ты всегда был подобен Фрименам. Если слов не хватает, то уж меч-то всегда под рукой. Вспомни муки, на которые Харконаны обрекли твою семью. Знай, по матери твой драгоценный пол и есть настоящий Харконан. Ну, когда тебе было трудно убить Харконана?» Горькое разочарование одолевало Кхола. Или гнев. Почему эти слова вызывают гнев? «Ох!» — стонал Биджас. «Ах, ах, ха Клик-клик! Вот и еще кое-что! Лаксу предлагают сделку твоему драгоценному полу от трейдесу Наши хозяева восстановят его возлюбленную. Некоторым образом это будет твоя сестра. Тоже Кхола!» Хейту внезапно почудилось, что он оказался в мире, где нет ничего, кроме стука его собственного сердца. «Да, Кхола», — повторил Биджас, — «и плоть Кхола будет плотью его возлюбленной. Она будет рожать ему детей, она будет любить его одного. Мы можем даже улучшить оригинал, если он этого захочет. Разве хоть однажды дана была человеку возможность вернуть к жизни умершую любовь?» «Да он просто уцепится за наше предложение!» Биджас кивнул, прикрывая веками глаза, словно от усталости. «Он смутится, и когда он задумается, ты подберешься поближе и ударишь. Два кхола будут у нас, не один. Этого хотят наши хозяева». Карлик откашлялся, снова кивнул и велел. «Теперь говори». «Я не сделаю этого». отвечал Хейт. «А вот Айдаха сделал бы...» — проговорил Биджас. «Тебе не представится более удобной возможности отомстить этому потомку Харкононов. Не забывай этого. Ты предложишь ему возможность улучшить возлюбленную, дать ей вечную нежность, нестареющую любовь. А потом предложишь им обоим убежище, а сам будешь подбираться все ближе». на планете где-нибудь за пределами империи. Подумай только, вернуть любимую к жизни, не плакать, а в уединении и любви доживать свои годы». «Дорогой подарочек», — осторожно заметил Хейт. Он спросит и о цене. «Скажешь ему, что придется отказаться от всех претензий на божественность и дискредитировать Квизарат, а еще... Еще ему придется отдать... «Себя самого и свою сестру». «И всего-то?» — насмешливо спросил Хейт. «Естественно, ему придется отказаться и от всей своей доли в конникт». «Естественно». «И если ты не подберешься еще достаточно близко, чтобы ударить, говори ему, как восхищены Тлей Лаксу полученным от него уроком». «Они не знали еще об истинных возможностях религии. Скажи ему, что от Лейлаксу завели целый департамент по подготовке», Религии на разные нужды. «Очень умно придумано», — заметил Хейт. «Ты считаешь себя свободным. Думаешь, что вправе не слушать меня и насмешничать», — проговорил Биджас хитро прищурясь и наклоняя голову на бок. «Не спорь». «Они хорошо сработали тебя, маленькое животное», — скривился Хейт. «И тебя тоже», — отозвался карлик. И ты скажешь, чтобы он поторопился. Плоть распадается, и ее нужно будет срочно поместить в криогенный бак». Хейт почувствовал, что заблудился в этой путанице явлений, вдруг ставших незнакомыми. Карлик был столь самоуверен, но и в логике Тлейлаксу должен был отыскаться порог. Создавая Кхола, они настроили его на голос Биджаса. Но... Что «но»? Логика. Сеть. Объект. «Очевидные мысли так легко принять за верное. Или логика тлей лаксу искажена?» Биджас улыбался, словно прислушиваясь ко внутреннему голосу. «А теперь, — сказал он, — ты все забудешь. Но когда придет пора, вспомнишь. Он скажет, ее больше нет, и Донка Найдаха проснется». Карлик хлопнул в ладоши. Кейт заморгал, ощутив, что его вдруг перебили на какой-то важной мысли или на половине фразы. Что это было? Кажется, они говорили о целях. «Ты хочешь запутать меня, а потом управлять мною», сказал он наконец. «С чего ты взял?» спросил Биджас. «Я твоя цель, и ты не можешь отрицать этого. И не подумаю, что ты пытаешься выполнить моими руками». «Доброе дело», — отвечал Биджас. «Одно доброе дело».